Глава 28. Вот и сказочки конец. Итак, гер-доктор Воллендорп, гер-капитан Майсон, это конец нашей истории. Цепи Бикинштадта зазвенели. Майсон толкнул Воллендорпа. Тот поднял взгляд и увидел, как Бикинштадт идет через комнату, приближаясь к решетке. Волендор пресковтянул втянул в себя воздух, когда увидел человека, которого он слушал последние два дня. Бикенштадт был чудовищно изуродован. Он хромал, таща за собой раздробленную стопу. На руках, которыми он вцепился в кипу потрепанных бумаг, не хватало нескольких пальцев. Те части его рук, которые были видны из-под заскорузлых одежд, были все в старых ожогах. Его голова была покрыта лоскутным одеялом шрамов, проглядывавшим через жирные лохмы седых волос. Куда хуже обошлись с его лицом. Нос был разрезан надвое, и его кусочек отсутствовал. Его щеки являли собой мешанину перекрещивающихся ножевых порезов, а его глаза... У него не было глаз. На их месте зияли пустые впадины, заполненные узловатыми рубцами». Скарсник был добр ко мне, поистине добр, он лишь лишил меня зрения. Могло быть намного хуже. Крест встал внезапно обеспокоенный. — Его цепи! Он сломал цепи! Парень! — крикнул он. — Парень! — Я не представляю для вас никакой угрозы. Пожалуйста. Бикинштадт протянул бумаги. «Пожалуйста, возьмите. Это труд всей моей жизни. Я хочу, гердоктор, чтобы вы его опубликовали. Вы и я провели приятную беседу. Вы окажете мне честь, если опубликуете его вместе с вашим отчетом о нашем разговоре. Эта пьеса в четырех частях называется «Житие Скарсника» говорите с Гульденбергом в Вальдорфском театре «Держава и скипетр». Он должен охотно взять рукопись. Мы поставили несколько пьес в свое время. Я молюсь за то, чтобы у него остались хорошие воспоминания обо мне». Крест удержал Вальдендорпа, положив на него руку. «Не приближайтесь к решетке», — предупредил он. «Не бойтесь, дорогой Крест, я оставлю ее на полу. Вот так!» Трясущимися руками он похлопал прутьи решетки и кинул манускрипт на пол. Затем он отошел к камину, будто бы хотел согреться. «Помилуй, Сигмар, где же этот малец?» — крикнул Крест. Он схватил со стола колокольчик и яростно зазвонил им. Волендорб поднял бумаги с того места, куда их кинул Бикенштадт. Они были покрыты почти нечитаемыми, витиеватыми письменами, накорябанными друг поверх друга бесчетное количество раз. Он пристально всмотрелся в рукопись, пытаясь извлечь хоть какой-то смысл из этой белиберды. Воллендорп просветлел, широко раскрыв глаза. Это было написанное тысячи раз лишь одно имя — Скарсник. «А теперь», — сказал Бикенштадт, «Я вынужден извиниться, но я замерз!» Сложно сказать, как он это провернул, но Бикенштадт разбил цепи и как-то умудрился сломать решетку из прочного железа, которое отделяла его от огня в камине. Ранее прикрученная к стене она отошла от малейших усилий, но он аккуратно ее поднял и поставил в сторону. Без какого-либо предупреждения он всунул руки в огонь и вытянул две пригоршни светящихся углей. Его плоть шипела под их жаром. Он некоторое время держал их в руках. Боюсь, моя жизнь продлилась слишком долго, а в этих пещерах так холодно, так холодно. Он уронил угли на свою одежду. Пламя поглотило его с неестественной быстротой. Пылающий мужчина постоял с минуту, а затем издал долгий нечеловеческий смех, и у Дорпа все внутри сжалось от ужаса. Бекенштадт воздел искалеченные руки и прыгнул в окно. Огонь с его горящих конечностей перескочил на занавески. Он не смог пробить стекло, отскочил от стены и, полыхая, упал на пол. «Господи!» — завопил Крест. В цветах пламени он стал еще больше похож на ворона с глазами, как черные галыши и носом-клювом. «Парень! Парень! Пожар! Пожар!» Дорб закрыл лицо. Пламя расползлось по комнате, будто та была залита маслом. «Как такое может быть?» — крикнул Майсон. «Это не может быть обычный огонь!» Мальчишка, наконец, прибежал. Его глаза расширились от вида разворачивающейся в комнате трагедии. «Позови подмогу! Подними тревогу!» — приказал Крест. Юноша стоял, как вкопанный. «Быстро!» — крикнул Крест. Он схватил его за рубаху и вытолкал в коридор. Волендор, пшатаясь, отступил и споткнулся о стул. Он, вскрикнув, упал, ударившись головой. Майсон, не мешкая, поднял его за подмышки и оттащил назад. Впоследствии Воллендорп не мог с уверенностью сказать, не показалось ли ему то, что он увидел, но с того дня новый кошмар присоединился к веренице бесконечных повторений похищений Хайнса. Лицо, сотканное из зеленого огня, возникло из вихря. У него в носу была кость, а само оно было обрамлено островерхим капюшоном, увешанным странными фетишами и украшениями. Воллендорп моргнул. Гоблин одарил его понимающим взглядом, подмигнул и исчез в огне, распавшись на менее узнаваемые очертания. Воллендорп видел его лишь мгновение, но это лицо осталось с ним навсегда. Майсон вытащил его из комнаты и захлопнул дверь в полыхавшую там преисподнюю. Раздался звон, крики усилились, все коридоры гудели от криков и несвязного бормотания сумасшедших. Воллендорп наблюдал за дымом, валившим из комнаты Бикинштадта, смешиваясь с утренним туманом. Пожар был погашен. Крепость была практически не повреждена. Замок имел толстые стены и был спроектирован с учетом таких чрезвычайных происшествий. Лишь покои Бикинштадта выгорели дотла. — Как думаешь, он говорил правду? — спросил Майсон. Воллендорп обратил внимание на капитана. Ему потребовалась секунда, чтобы сфокусировать взгляд на его лице. Доктор почувствовал себя очень уставшим и старым. «В некотором роде, да». «И что к черту это должно означать?» — спросил Майсон. «Вонь горелой плоти и огня присоединилась к запахам вчерашнего вина и немытого тела, которые были его неизменными спутниками». Я имею в виду, что он нам поведал правду драматическую, героическую правду. Его история была слишком складная, факты приукрашены, и очевидно, что гоблины обходились с ним куда более жестоко, чем он был готов признать. Я видел, как у людей едет крыша и от меньших увечий. Ах, вот оно как! Съязвил Воллендорп, слишком устав, чтобы сдерживать свое раздражение капитаном. «Колкость Воллендорпа осталась Майсеном незамеченной». «То есть ты все еще считаешь, что его рассказ сродни тем пьесам, в которых актеры играют людей, типа барона Унтербергена, совершающих те вещи, которые они не вправе приписывать себе?» «Именно так. Осада красного оркшлосса происходила, не так ли?» «Происходила. Я там был, в первых рядах, в отличие от барона» так же, как и Зеленый Король, несомненно, восседает в залах гномов в Караке Восьми Вершин. Воллендорп спрятал руки в рукава. Было холодно. Он чувствовал, будто выпал из реальности. Его разум был затуманен и медлителен. Но как много из остального, правда? Я полагаю, мы никогда не узнаем. Волендорпа пробила дрожь. Он был отчасти рад, что это так. После задумчивой паузы Майсон сказал «Но там был этот огонь. Огонь был». «Что ж, Волендорп, произнес Майсон сделанным весельем, пытаясь улучшить сложившееся о себе впечатление. «Я понятия не имею, будет ли граф доволен, получив твой отчет, но, по крайней мере, ты собрал кучу материала для своих исследований. Вероятно, более достоверных сведений о зеленокожих тебе не достать». «Ты все еще считаешь их любопытными?» Гнев Воллендорпа на проницательность Майсина была подобно мокрому пеплу, холодному и безжизненному, но все еще горькому. Он уставился на своего спутника, пока тот не отвернул взгляд. «Когда мне было девять лет, мой кузен Хайнс пришел жить к нам», — спокойно сказал Воллендорп. Его отец был убит на службе у графа Мария, и его мать, сестра моей матери, искала общество себе и своему сыну. Я их терпеть не мог. Он был маленьким и слабым, и невероятно больным, и все внимание, которое раньше уделяли мне, было отдано ему». Хорошо ли он себя чувствует? Неужели он поборол судьбу, которой его наградили боги, и выучил уроки? Как у него с чтением? О, какой прекрасный мальчик! Какой умный мальчик, несмотря на свою болезнь! И снова, и снова, и снова. Мне казалось, что взрослые в моей семье боготворили его, а меня в упор не замечали. Глупости, конечно, но я был молод и обижен. Я молился об отмщении, как, я уверен, любой юнец сделал бы на моем месте, чтобы нечто забрало его, и я снова стал центром внимания моей матери. Я загадал желание. Было тринадцатое лето с моего дня рождения. Мать и моя тётя отправили нас обоих на воспитание к своему брату в Мидденхейм, где, как они надеялись, мы получим навыки, которые нам понадобятся в дальнейшей жизни, чтобы стать успешными джентльменами». Они упорствовали против воли моего отца, который говорил, что на дорогах слишком опасно. Но моя мать настояла. Но в итоге мой отец оказался прав. На пути через Мидленд наши кареты попали в засаду гоблинских разбойников. Они были на пауках размером с пони. Гоблины захватили первый экипаж из двух и всех находившихся внутри — Мне удалось ускользнуть. Мой возничий своей плетью проложил нам путь через зеленокожих на открытую дорогу. До того, как мы вырвались, чудовищных размеров паук схватил борт нашей кареты, и Хайнца вытащили через окно зеленокожие. Он тянулся ко мне, но я был парализован страхом и не подал ему руки. Затем Хайнц исчез, и было слишком поздно». Мы бежали и больше никогда его не видели, живым или мертвым. С тех пор мне снится этот момент, и я думаю, что я мог сделать, чтобы предотвратить это. Смог бы я его спасти, если бы просто потянулся к нему. Так же до сегодняшнего дня я не могу решить, стали ли мои молитвы виной его смерти». Майсон был непривычно тих. «Ты ищешь искупление? Через науку?» Дорпа затрясло. Он взял себя в руки и посмотрел прочь на черные от дыма стены над тюрьмой Бикенштадта. «Да, ищу». Майсон выдохнул клуб пара. Но, «Ну, мой друг, мы все ищем прощения за наши грехи. Даже я». Он похлопал академика по плечу. «Я ищу спасение своей души в бутылке с выпивкой». Он улыбнулся. В его улыбке не было сочувствия. «Давай валим отсюда. Я возьму что-нибудь выпить, когда мы покинем это место. Тебе надо похмелиться. Кроме того, я думаю, нам больше не рады вшло с Вердентраум. Неважно, с письмом графа Авербадского и Нортвиссенского или без него». Двор был заполнен людьми. Куча сломанной обгоревшей мебели лежала на траве, На кого бы Воллендорп не глянул, в ответ на него смотрели лица, полные враждебности. Да, полагаю, что так. Воллендорп подозвал кучера и приказал ему подготовить карету. Слуги Воллендорпа так же сильно хотели уехать, как и он сам. Лошади были впряжены неимоверно быстро, и экипаж выехал из каретного сарая во внутренний двор. Уставший и измазанный в саже Воллендорп залез в карету, не проронив ни слова. Когда Майсон присоединился к нему, они начали обратный путь в Аверхейм. Всю дорогу домой они провели. В молчании. Текст читали Кирилл Головин и Каспер Вольтер. Звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Редактор Лидия Ощепкова. Использован перевод Льва Аваева. Озвучено в 2024 тысячи двадцать году.